И, тем не менее, свидания с ней он не предвкушал, как хотел бы предвкушать. Если бы люди были столь же несложны, как машины. Артур почувствовал, что у него вот-вот вырвется стон, и подавил его ради других пассажиров первого класса. «Все одно к одному образ жизни, который вы обязаны блюсти» подавляешь стон, лжешь о своей любви, обманываешь законную жену, и все во имя чести. Проклятый парадокс. Чтобы вести себя достойно, ты вынужден вести себя недостойно. Почему он не может посадить Джин Вулзли, увезти ее в Стаффордшир, снять номер в отеле, как муж с женой, пронизывать своим сержантским взглядом всякого, кто посмеет поднять бровь, а потому что не может, потому что ничего не получится, потому что это только кажется простым, потому что, потому что... Когда поезд проезжал окраину Уокинга, он снова с тихой завистью подумал об австралийском солдате посреди Вельда. Номер 410-й из конной пехоты Нового Южного Уэльса, неподвижно лежащий с красной шахматной пешкой, сбалансированной на горлышке его фляжки. Честный бой Чистый воздух — великое дело. Нет смерти лучше. Жизни следовало бы больше походить на это. Он отправляется к ней на квартиру. Она одета в голубой шелк. Они обнимаются по-настоящему. Нет никакой необходимости отодвинуться. И все-таки осознает он, нет и нужды в объятии. Их воссоединение его не взволновало. Они садятся. Чай налит. Он осведомляется о ее родных. Она спрашивает, зачем он едет в Бирмингем. Час спустя, когда он продвинулся не дальше допросов в Кеннеке, она берет его за руку и говорит, «Как чудесно, милый Артур, видеть тебя снова в таком настроении. И тебя тоже, моя милая», — отвечает он и продолжает свой рассказ. Как она и ожидала, его рассказ полон яркости и напряжения. Она растрогана и испытывает облегчение, что любимый ею человек стряхивает себя заботы прошлых месяцев. И все-таки, когда его рассказ окончен, его цель объяснена, на его часы посмотрено и железнодорожное расписание снова проверено, ее разочарование почти у самой поверхности. «Как бы мне хотелось, Артур, поехать с тобой». — Поразительно, — говорит он. Его глаза словно бы впервые по-настоящему сосредоточиваются на ней. Знаешь, в поезде я воображал, что еду на моторе в Стаффордшир, и ты рядом со мной. И мы вдвоем, как муж и жена. Он покачивает головой на такое совпадение, которое, пожалуй, объяснимо способностью передачи мысли между столь близкими сердцами. Затем он встает, берет пальто, шляпу, и уходит. Поведение Артура не ранит Джин. Слишком неизгладимо она его любит. Но когда она прижимает ладонь к еле теплому чайнику для заварки, то осознает, что ее положение, ее будущее положение, требует практического обдумывания. Все эти прошедшие годы оно было трудным, таким трудным, Столько маневров, компромиссов и прятания. Почему она вообразила, будто смерть ту и все изменит, и мгновенно наступит объятие при полном солнечном свете, под рукоплескание друзей и с дальним оркестром, наигрывающим английские мотивы? Такой мгновенный переход невозможен, и дополнительная талика свободы, которая им дарована, может оказаться более а не менее рискованный. Она ловит себя на том, что думает о Туи по-иному. Уже никак о неприкосновенной другой, чью честь необходимо оберегать, о незаметной хозяйке дома, простой, кроткой, любящей жене и матери, которой потребовалось столько времени, чтобы умереть. «Величайший дар Туи», — сказал ей как-то Артур, «всегда отвечать «да» что бы он ни предложил. Если требовалось немедленно уложить вещи и уехать в Австрию, она говорила «да». Если им требовалось купить новый дом, она говорила «да». Если ему требовалось на несколько дней уехать в Лондон или в Южную Африку на несколько месяцев, она говорила «да». Такова была ее натура. Она всецело доверяла Артуру, Доверяла, что он примет правильное решение для нее, а не только для себя. Джин тоже доверяет Артуру. Она знает, что он человек чести. И еще она знает, и это еще одна причина любить его и восхищаться им, что он находится в вечном движении, пишет ли новую книгу, отстаивает ли какое-то благое дело, разъезжает ли по миру или, очертя голову, бросается в свое последнее увлечение, никогда ему не быть человеком, чья мечта — вилла в пригороде, пара домашних туфель и садовая лопата, кто с радостью стоял бы у калитки в ожидании мальчишки-газетчика, который доставит ему новости из дальних стран. И в сознании Джин начинает сформировываться нечто, который еще рано назвать решением, а скорее остерегающей мыслью. Она была ожидающей девушкой Артура с 15 марта 1897 года. Через несколько месяцев наступит десятая годовщина их встречи. Десять лет. Десять лелеемых подснежников. Она предпочитает ожидание Артура самому, благополучному браку с любым мужчиной на земном шаре. Однако, побывав его ожидающей девушкой, она не намерена быть его ожидающей женой. Она воображает, что вот они, муж и жена, и Артур объявляет о своем немедленном отъезде в столк поджис или в Тимбукту, значения не имеет, чтобы исправить великое зло. И воображает, как отвечает, что скажет Вуди, чтобы он занялся их билетами. «Их билетами», — скажет она спокойно. Она будет рядом с ним, будет путешествовать с ним, будет сидеть в первом ряду на его лекции, будет убирать затруднения с его пути и обеспечивать надлежащее обслуживание в отелях и в поездах и на пароходах. Она будет ездить верхом бок о бок с ним или же... Учитывая, что она как наездница лучше него, то и немного впереди. Она даже может научиться играть в гольф, если он и дальше будет играть в него. Нет, она не будет одной из тех жен Мегер, которые преследуют своих мужей, даже до дверей их клубов. Но она будет рядом с ним, словом и делом доказывая, что это место принадлежит ей, пока их не разлучит смерть. Вот какой женой она намерена быть».